Глава 3. Сегодня вышел из палаты, опираясь на руку, Ирен. Хорошая она все же. И целитель не слабый, и товарищ Надежный. Так опять слезы из глаз. Что ж такое? Ослаб я, расчувствовался, а это мне не надо. Мне нужен ясный ум и четкое понимание цели. Первое — это Декабрера и де Вега. До герцогини мне пока не добраться, а вот с Кармен я потолковать смогу почти откровенно, раз уж мы в одной лодке. У входа меня встречали Альва и Мартин. Даже Ева приехала, надо же. Ну вот, раз-два, по ступенькам, можно сказать, уверенно спустился. И чего у всех такие лица постные? Карман предупредила, что моя родня не знает о милые особенности универсалов линять из этого мира по-английски. Они даже не знают, что я универсал, вот до чего мы зашифровались. Значит, им меня жалко из-за ранений. Вот это они зря. Я как мог жизнерадостнее помахал рукой. Привет, тетя, привет, дядя. Мартин, Ева, рад тебя видеть. Как жизнь молодая, то опять поправилась? Мелкий, я тебя урою. Ха, ты мне тоже нравишься. Я обнял сестру, которая осторожно притянула меня к себе. Ты тут какими судьбами? В самоволку слиняла? «Нет, госпожа генерал дала увольнительную. Надо будет с ней встретиться, спасибо сказать и все такое». «Как ты, Доминик?» спросила Анна, внимательно вглядываясь в лицо. «Честно, лучше, чем выгляжу. Слабость, конечно, но я здоров, правда. Вот и Рен не даст соврать». «Это правда, госпожа Альва. Все, что ему сейчас нужно, это отдых, сон и еда». «За этим дело не встанет», заверил Марко. «Вот и отлично. Я заеду к вам вечером, Доминик». Будем ждать к ужину. Мы выехали с территории имперского госпиталя и поехали по направлению к дому Альва. Я с любопытством смотрел в окно с заднего дивана. Пока я валялся на кровати, вселенская стройка по подготовке к Олимпиаде стала близка к завершению. Отмытая и обновленная столица готовилась встречать спортсменов со всего мира. Немного напрягало обилие военных на улицах. А может быть, это просто я стал на них обращать больше внимания. Вот Ева, к примеру, тоже человек с ружьем. «Как служба продвигается?» — повернулся я к сестре. «Как твои бронеходы?» О -о -о -о -о! Ева в восторге закатила глаза. «Ты бы их видел! Даже то, на чем я сейчас тренируюсь, сказка по сравнению с тем, что было в учебке. Извини, но все рассказывать не могу, я под клятвой». «Да ладно!» Так все секретно? Конечно, паранойя и легион – это синонимы. Вот даже как. она нас хотели на экскурсию в легион сводить, да потом бой этот с африканками и все прочее. Так и не удалось, короче. Надо будет карман попытать немного, чтобы допуск дала. «Ты как моего командира зовешь?» – возмутилась Ева. «А что не так? Мы же с ней почти родственники. Она замуж Хосе берет, а он наш второй отец, можно сказать. Мех, Люси, зонтики и прочее». «Все равно, Доминик», – строго сказала Анна с водительского сиденья. «Правила приличия никто не отменял». «Хорошо, тетя», – покладисто согласился я. Новый дом Альва был все так же прекрасен. Он успел пропитаться запахами родичей, криками младенца и ароматами кухни Марка. Мне выделили комнату на втором этаже с видом на реку. Вещи, что лежали у Кана, перевезли сюда, так что я спустился к столу в привычной одежде. «Обед был, как всегда, выше всяких похвал. Я набил желудок до рези в животе и с трудом вылез из-за стола. Марко проводил меня жалостливым взглядом и вздохнул в спину, когда я осторожно вышел на улицу. Май закончился, занятия в академии закончились два дня назад, студенты разъезжаются кто куда. До начала практики меньше месяца, все спешат повидать родных. Ирен отправляется завтра, сначала к матери, в Аллату, затем в имение Дюран». «Едет с Мартином. Вот будет встреча зятя с тещей. Я бы на это посмотрел». Ариас, родом с восточного побережья, улетела дирижаблем еще сегодня ночью. «Один я сижу к креслу привязанный. Надо с этим бороться. Жаль, Ева уезжает. Кто меня на пробежке стимулировать будет? Хотя сейчас я разве что с черепахой соревноваться могу». Взглянул в зеркало. Понятно, чего на меня с такой жалостью смотрят. Щеки впалые, нос заострился, глаза лихорадочно блестят. «Не, это точно не я. Сегодня отсыпаюсь, а с завтрашнего утра начну себя в порядок приводить». Ночью проснулся от неожиданной мысли и стал усиленно ее обдумывать. «А что, если все произошедшее — это происки Вергилия?» Обиделся, к примеру, что торговался я с ним слишком упорно, вот и подложил очередную свинью начинающему магу, чтобы не забывал, кто главнее. Мог он на меня обидеться? Мог. К примеру, за мои достижения в добывании денег. Типа просился в магический мир, а сам велосипеды изобретает и на зонтиках бабки делает. Поразмышляв, откинул мысль в сторону. Таких, как я, у Вергилия тысячи тысяч, не станет он на меня время тратить и подставлять так жестко. Все его подставы на уровне приколов. Не, не мог старина такую подлянку замутить, не верю я. Хм, хреново жить, когда смерть близка, прав, Санчес. Но вот мысль о Вергилии это что за звоночек из глубины души? Если подумать, то получается, что я его действительно обманул. Просился к магам, а на магию ноль внимания. Мопеды и машины улучшаю. Хорошо, подумаем о магии. В моей смерти она виновата, так? «Вот пусть она меня и спасает». Кристаллы, кристаллы, они везде, я к ним привык настолько, что и внимания не обращал. А зря. Все эти механические улучшения, что сделали меня миллионером, до этого местные сами бы додумались. А вот сварганил кристалл для ТЭЦ, и бах, сразу все забегали. Как Хосе волновался, чтобы у него разработку порошковых кристаллов не отжали. «Интересная тема, да». Именно она меня в богачи и уважаемые люди вывела, и Санчес с помощью кристалла хотел выжить. Что я знаю о кристаллах? По большому счету ничего. Я раскрыл глаза и уставился в звездное небо, закрытое кронами близких сосен. Сквозь открытое окно доносился негромкий шум ветра, приятно пахло свежей хвоей и дождем. Комары не досаждали, для этого в оконную раму был встроен специальный кристалл. Опять кристалл. Обычная магия, она привычна. Да, фаербол крут, а фриз замораживает, но все это обычные явления этого мира, а вот камни — явление необычное. И вообще, кристалловедение — одно из самых перспективных и развивающихся направлений, не считая, собственно, механики и техники. Но техника и механика мне не поможет, уровень развития не тот. Нет тут плазменных мечей джедаев и гибернации, тут мотоцикл чудо-техники, зато здесь есть камни. С помощью камня Санчес пытался создать артефакт, способный продлить его жизнь. Продлить практически в бесконечности, если я правильно расшифровал его воспоминания. Почему бы перспективному ученику года не продолжить разработки многоуважаемого ректора в нужном направлении? Вот только для выполнения этого плана нужны камни, которые мне никто так просто не даст, потому что они дорогие и редкие. А значит что? «Мне нужны союзники на государственном уровне и доступ к крупным кристаллам». «Где у нас кристаллы самые большие и используются в огромных количествах?» «На ТЭЦ?» «А вот и неверно!» «В армии!» «Только в нашей Сырен разработке в игровых костюмах набор из десяти различных кристаллов». «А если взять Евен-бронеход?» и чую, там этих кристаллов этой самой... жрать можно!» И стать крутым спецом по применению кристаллов в нестандартных условиях и в неожиданных решениях – мой вариант. Я токи силы вижу, вполне официально у Золотого Мага полгода учился, и это еще не считая тех знаний Санчеса, что постоянно всплывают в моей памяти. Ну что, путь найден? Я прислушался к себе. Да, думаю, что найден. На большее меня не хватит, а на разработку чего-то другого нет времени». Да и не выпустят меня из поля зрения, Карман об этом прямо сказала. Рост моего источника сейчас будут рассматривать не как прогресс, а как угрозу. Лучше побуду паинькой, а там видно будет. Ну а теперь можно и поспать, завтра начнутся горячие деньки. Утро, среды. Я выхожу на променад. Пока что мое ковыляние можно назвать пробежкой только с большой натяжкой. Как объяснили хирурги в госпитале мне, а потом еще и иран родичам, во мне сидят осколки камня. Кармен все удивляется, почему я остался жив, ведь энергии в кристалле было охренеть как до хрена. Я отнекиваюсь и делаю большие глаза, но про себя с этим вопросом я уже разобрался. Просто весь этот океан не вышел в качестве взрыва при разрушении кристалла, а пройдя через Санчеса оказался во мне» оказался вместе с его памятью и кусками заряженного кристалла, перекорежив мне энергетические каналы. Вместе с тем, не будь этих осколков, лежать бы мне вместе с Санчесом на полу, раздавленным рухнувшим потолком и прошитым каменной шрапнелью. Лично я вижу в этом еще один повод для иронии. Санчес так тщательно готовил ловушку для моего разума, что с этим камнем у нас была очень тесная связь. Можно сказать, во время взрыва мы были единым целым. И оба хотели выжить. Так что я уже не удивляюсь тому, что поглотил часть силы камня, впитав ее словно губка воду. Вот только сейчас все эти кусочки чертовски мешают регенерации. Установили расписание. Пятница, день операций. Марка возит меня в имперский госпиталь, и я ложусь под нож. Вырезают из меня осколки понемногу. Местные менгели отслеживают влияние осколков на организм и влияние организма на осколки. Конечно, они это объясняют заботой обо мне и боязнью прикончить пациента в ходе операций, но кому они соврать решили? Я для них просто подарок судьбы, универсал, да еще и с такими ранениями. Так что отношения у нас испорчены раз и навсегда. После операции я провожу в палате сутки другие и сбегаю. «В первый раз поднялась буча, меня хотели построить, но я им ответил, что с них хватит и того, что достается после операции, а быть подопытным кроликом я не нанимался». «Доктора попытались пригрозить генералам Кабрера, но я сам предложил привести карман Анжелику Дюран, чтобы эти коновалы объяснили, почему операции длятся уже почти месяц, всего по часу в неделю, при том, что вытащить осколки можно за два-три раза». Побурчали, отбрехались соображениями секретности и продолжают ковырять потихоньку мою многострадальную тушку. Целители, блин. Гуляю по кварталу, дышу свежим воздухом. Заметил, что дома регенерация идет куда лучше, наверное, потому что Альва действительно желают чтобы я быстрее поправился. Да и еда с госпитальной кормежкой несравнима. Мой любимый маршрут – прогулка к кафе дяди Марка. Купили такие. Сейчас там стройка и перестройка, рабочие шустрят, из помещения доносятся звуки работающих инструментов и голоса строителей. Вокруг кафе ограждение, за которое я не захожу. Чаще всего сижу на лавочке в тенистой аллее рядом с обширной парковкой перед кафе, наблюдаю за преображением местной точки общепита в элитное заведение. Все дорого, стильно и неброско. Стены облицовывают диким камнем, на крыше листовое железо меняют на сланцевую черепицу. Стоит она раза в три дороже обычной, но для богатеев это будет своеобразным сигналом, типа тут все по высшему разряду. Я заметил несколько зевак, опознав их как местных, которые смотрели на стройку с явным нетерпением. Еще одна фишка, у нас будет именно кафе. Кафе у Марка. Коротко и емко. По этому поводу Фернандо Кана высказывался крайне отрицательно «только ресторан», вот его слова. Но дядя мою идею поддержал и высказался в том духе, что хозяин кафе он, Марко, и не Фернандо ему указывать. Надо же, а дядя у меня и не такой уж рохля, есть в нем стержень. Кана, получив такую отповедь, обиделся и на предложение стать управляющим кафе ответил отказом. Ну и дурак. Привык командовать тремя слугами в особняке Демендес, а за большее количество людей отвечать боится. А дядя развернулся всерьез. На днях из Аллаты приезжают Марка и Петр, мои старые знакомые еще по средней школе. Сначала приедут одни, попробуют удивить Альва своими талантами поваров и кондитеров. Если все пойдет хорошо, то ребята и родню в столицу подтянут. Уверен, что они станут хорошими работниками. Сколько их помню, такие же фанаты кухни, как и дядя. Но через экзамен их провести надо обязательно, чтобы впечатлились конкурсом и поняли сразу, что тут халявы не будет. Кроме них будут еще повара. Дядя принимает кандидатов примерно по паре человек в день, весть об открытии нового ресторана ползет по Капитолию и многие хотят блеснуть своими талантами. Штат практически готов, а желающие все идут и идут. По этому поводу у нас тоже есть мысли, но озвучивать их пока рано, боимся сглазить. Вчера вечером, глядя на новые двери, которые монтируют в кафе, мне пришла в голову мысль, и сегодня мне не до прогулок. Я вышел из дома Альва и направился к дороге, на которой показалось такси Анастасии. Устроившись на сиденье, я кивнул старой знакомый и скомандовал. «В академию». Пока мы ехали, Анастасия расспрашивала меня об учебе и о здоровье. «Да, со здоровьем у меня не очень», — согласился я. «Нет, говорить подробно не могу. Секрет. Несчастный случай. Бывает». «Я читала про взрыв», — покивала Анастасия. «Даже фото напечатали. Ужас! Как же ты там выжил?» «Сам в шоке», — ответил я. «Просто повезло. Дважды, если подумать. В первый раз, что не убило взрывом сразу. Второй — рядом проходили практику одновременно три группы — целители, воздушники и камни. Говорят, что меня откопали буквально через пять минут». «А ректор?» — погиб мгновенно. Ему всю голову раздробило, даже хоронили в закрытом гробу. «Надо же! А ведь золотая лига, и не смог защититься!» «Слава богу, что не успел. Хотя Санчесу путь к силе и отрезал, но у него своего запаса хватило бы, чтобы меня прикончить. Растерялся старикашка, не ожидал от меня подлянки. Хе-хе. Вы же сами видели, что там было. По сути дела, те щиты, что он успел поставить, меня и спасли. Мне крепко досталось. Но если бы между мной и взрывом не было Санчеса, потеряли бы вы постоянного клиента». «Да уж». «Как бизнес, кстати. Визитки даете?» «О, слушай, спасибо за идею. У меня теперь расписание появилось. Постоянные клиенты, представляешь? Утром одних, вечером других. Эх, вот бы мне новую Санта-Марию купить в полной комплектации». «Дороговато будет». «Знаю, но если в кредит...» Водитель расчетливо прищурилась. «Вы же лимузин хотели?» Подначил я размечтавшуюся таксистку. «Ха!» Нужен он мне больно. МС обещает сделать представительскую машину доступной для всех. Правда, то, что они выпустили, ты не обижайся, знаю, ты с МС связан. Но после карман я ждала чего-то более... Чего-то такого, как Санта. Что там у вас слышно? На выставку тщеславия готовят новую модель. Говорят, будет бомба. Автомобильные критики разнесли новинку в пух и прах. Уж на что за рулем был прикормлен Демендес, и те потоптались на мозолях. Про остальные издания даже вспоминать не хочется. И это при том, что реально машина была не так уж и хуже американской модели. Но нет, европейцы, почувствовав, что МС может сделать лучше, дружно сказали отечественному лимузину ФИ. Правильно сказали, вообще-то. «У вас как со временем?» – спросил я Анастасию, когда выходил у ворот Академии. «Сейчас я буду занята, а ближе к обеду освобожусь. Ты когда назад поедешь?» «Думаю, часа через три, не раньше». «Тогда через три часа я буду тебя ждать тут же». Задумал я вломиться в апартаменты, которые занимал Санчес. Было обоснованное подозрение, что там уже все подчистило СБ, но из памяти предателя я выудил один тайничок. Там он хранил заметки по настройке камней, и я надеялся найти в них некоторые ответы. Дверь была опечатана, висела грозная надпись о полицейском расследовании, но я ее проигнорировал» достал из-под цветочного горшка ключ, деактивировал страшилку сторожа и проник в помещение бывшего ректора. Ни хрена себе! Это все, что я смог сказать в первую секунду, оглядевшись. Если кабинет ректора был образцом аскетизма, то интерьеру квартиры могли позавидовать арабские шейхи моего мира. Роскошные ковры, дорогие картины, искусно вышитые гобелены. Все подобрано с большим вкусом, ничего не режет глаза, а ведь многие из безделушек, что стояли на полках, подставках и колоннах, стоили целое состояние. Квартира была не просто богатая, она была шикарной. И весь этот шик сохранился, несмотря на то, что здесь тщательно рылись криминалисты. Картины висели неровно, видимо, простукивали стены. Пара гобеленов была безжалостно взрезана, и я покачал головой, видя это варварство. Впрочем, гобелены были африканские, так что понять сыщиков было можно. В кабинете меня ждал разобранный по запчастям рабочий стол. Опять искали тайник. Ну да, был там такой, судя по воспоминаниям Мануэля, он там хранил всякую мелочь. Действительно важные сведения Мануэль держал в голове, не доверяя бумаге и инфокристаллам, но кое-что, что в голове уместить было просто немыслимо, он прятал в другом месте. Я подошел к небрежно валявшейся трости и поднял ее. Помню я эту клюшку в памяти ректора. Она должна была стоять вот в этой круглой высокой корзине, отделанной фальшивым золотом и фальшивыми бриллиантами вместе с двумя другими тростями и дорогим зонтиком. «Зонтика я не нашел, как и одну из страстей. А вот это уцелело. Впрочем, мне нужна не трость». Я присел и перевернул корзину набок. Поднатужившись, крутанул основание против часовой стрелки. С тихим щелчком крышка отскочила, на пол высыпались несколько кристаллов и блокнот. Блокнот был заполнен формулами и рисунками, кристаллы все пустые, кроме одного. Воткнув его в гнездо читалки, я начал перелистывать страницы. «Да, то, что надо. Вот формулы по напряженности связей в камне, вот рисунок разноцветных токов сил, тут же заметки по вариантам конфигурации стихии и талантов, а самое главное – заметки обо мне в частности и об универсалах вообще. Это я удачно зашел». С трудом выпрямившись, я посмотрел на бардак, что оставил после себя. Убираться не хотелось, но замести следы преступления надо. Закончив сборку корзины, закинул в нее трости, а потом не удержался и вытащил одно, что побогаче и поудобнее. Примерился, прошелся по квартире, ощущая себя героем игрушки, вломившимся в дом босса локации в поисках ништяков. Главный приз я уже добыл, что тут еще есть? Золото, артефакты, броня, оружие. Золото Санчес дома не держал, главный артефакт разлетелся в пыль, а броня времен «Воин самцов» меня не интересовала. Куда бы я делал вот этот внушительный двуручный меч палача весом килограмм пять? Будь я простым варишкой наверняка бы знал, куда распихать добычу, но меня все эти прелести оставили равнодушным. А вот на кухне ждал сюрприз в виде бутылки пива в холодильнике, которую я с удовольствием ополовинил. До приезда такси было еще далеко, так что я допил пива, заедая его найденными орешками, а потом спокойно вышел через главный вход». Вечером, отойдя от легкого опьянения, строил планы и репетировал предстоящий разговор с Кармен: Начинать свое спасение надо с нее, она мой трамплин к камням и технологиям, недоступным обычным людям, а также пропуск к архивам и девега.